Поэтическая красота. Раз уж мы говорим «поэтическая красота», следовало бы говорить и «математическая красота», и «лекарская красота». Но так не говорят, и причина этому в следующем. Все отлично знают, какова суть математики и что состоит она в доказательствах, равно как знают, в чем суть лекарства и что состоит она в исцелении но не знают, в чем состоит та самая приятность, в которой заключается суть поэзии. Никто не знает, каков он, тот присущий природе образец, которому следует подражать. И, чтобы восполнить сей пробел, придумывают самые замысловатые выражения, например, золотой век, чудо наших дней, роковой и тому подобное. И называют сие ни с чем несообразное наречие, поэтическими красотами. Но представьте себе женщину, разряженную по такому образцу, а состоит он в том, что любой пустяк облекается в пышные словеса, и вы увидите красотку, увешанную зеркальцами и цепочками, и не сможете не расхохотаться, ибо куда понятнее, какой должна быть приятная на вид женщина, чем какими должны быть приятные стихи. Но люди неотесанные станут восхищаться обличием этой женщины, и найдется немало деревень, где ее примут за королеву. Потому-то мы и называем сонеты, скроенные по этому образцу, первыми на деревне. «В свете не прослыть знатоком поэзии, если не повесить вывески «поэт», «математик» и так далее». Но человек всесторонний не желает никаких вывесок и не делает разницы между ремеслом поэта и золотошвея. К человеку всестороннему не пристает кличка «поэт» или «математик». Он и то, и другое, и может судить о самых разных предметах. В нем ничто не бросается в глаза, он может принять участие в любой беседе, завязавшейся до его прихода. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надобность, но уж тут о нем немедленно вспоминают, ибо он из того сорта людей, о которых никто не скажет, что они красноречивы, пока не заговорят о красноречии. Но стоит заговорить, и все начинают восхвалять красоту их речи. Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он поднаторел в поэзии, Это отнюдь не похвала. С другой стороны, если речь идет о поэзии, и никто не спрашивает его мнение, это тоже дурной знак. Хорошо, когда, назвав кого-то, забывают прибавить, что он математик или проповедник или отличается красноречием, а просто говорят «он порядочный человек». Мне по душе лишь это всеобъемлющее свойство — Я считаю дурным признаком, когда при взгляде на человека все сразу вспоминают, что он написал книгу. Пусть столь частное обстоятельство приходит на ум лишь в случае, если речь заходит именно об этом обстоятельстве. «Не квиднимис» — ни в чем излишка. Иначе оно подменит собой самого человека и станет именем нарицательным. Пусть о человеке говорят, что он искусный оратор, когда разговор касается ораторского искусства. Но уж тут пусть не забывают о нем. У человека множество надобностей, и расположен он лишь к тем людям, которые способны их ублаготворить, все до единой. «Такой-то отличный математик», — скажут ему про Эмерек. «А на что мне математик? Он чего доброго примет меня за теорему» а такой-то отличный полководец. Еще того не легче, он примет меня за осажденную крепость. А я ищу просто порядочного человека, который постарается сделать для меня все, в чем я нуждаюсь. Всего понемногу. Уж если невозможно быть всеведущим и досконально знать все обо всем, следует знать всего понемногу. Ибо куда лучше иметь частичные знания, но обо всем, чем доскональный о какой-нибудь частице. Всеохватывающие знания предпочтительней. Разумеется, всего лучше знать все вообще и в частности. Но если приходится выбирать, следует выбрать знания всеохватывающие. И светские люди это понимают и к этому стремятся, ибо светские люди зачастую неплохие судьи. Доводы, до которых человек додумался сам, обычно кажутся ему куда более убедительными, нежели те, что пришли в голову другим. Внимая рассказу со всей подлинностью о живописующем какую-нибудь страсть или ее последствия, мы в самих себе находим подтверждение истинности услышанного, хотя до сих пор ничего подобного как будто не испытывали, И вот начинаем любить того, кто помог нам все это прочувствовать, ибо речь идет уже не о его достоянии, а о нашем собственном. Таким образом, мы проникаемся приязнью к нему за его достойный поступок, не говоря уже о том, что подобное взаимопонимание всегда располагает к любви. Реки — это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь. Язык. Отвлекать ум от начатого труда следует единственно для того, чтобы дать ему отдых. Да и то отнюдь не когда вздумается, а когда нужно, когда для этого приспело время. Отдых, если он не вовремя, утомляет и, значит, отвлекает от труда. Вот как хитро Плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требуется, и при этом не платит ни малейшим удовольствиям, той единственной монетой, ради которой мы готовы на все. Красноречие. Существенное следует сочетать с приятным, но и приятное следует черпать в истинном и только в истинном. Красноречие — это живописное изображение мысли, поэтому, если выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черты, он создает уже не портрет, а картину. Разное. Язык. Кто, не жалея слов, громоздит антитезы, тот уподобляется зодчему, который ради симметрии изображает ложные окна на стене. Он думает не о правильном выборе слов, а о правильном расположении фигур речи. Симметрия, воспринимаемая с первого взгляда, основана и на том, что нет резона обходиться без нее, и на том, что телосложение человека тоже симметрично. Именно поэтому мы привержены к симметрии в ширину, но не в глубину и высоту. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова мыслям. Найти примеры. Скрывать мысли надевать на нее личину. Уже не король, не папа, не епископ, а августейший монарх и прочее. Не Париж, а стольный град державы. В одних кругах принято называть «Париж Парижем», а в других непременно «Стольным Градом». «Карета опрокинулась» или «карета была опрокинута» в зависимости от смысла. «Полить» или «налить» в зависимости от намерения. Речь господина Леметра в защиту человека, насильственно посвященного в монахии ордена кордельеров. «Прихвостень власть имущих». Так способен сказать только тот, кто сам прихвости. «Педант» — только тот, кто сам педант. «Провинциал» — только тот, кто сам провинциал. И я готов биться об заклад, что это словцо в заголовке книги «Письма к провинциалу» тиснул сам типограф.